На краю города было тихо, вечерело, солнце трусливо спряталось за крышами заводских корпусов, и небо на западе покраснело от стыда за него. Хорошо, хоть заморозки прошли еще вчера вечером, было ощутимо холоднее. Я вспомнил, как после катастрофы мы выбрались из-под башенного охладителя Чернобыльской АЭС, и каким необычным, незнакомым, тревожным показался нам окружающий мир. Зона будто умерла. Тогда и родилась заново, восстала из пепла, как Феникс. Часть старых аномалий исчезла, появились новые. Со своими свойствами и особенностями. Излучаемая ими энергия вкупе с обычной радиацией наверняка вскоре приведет к появлению новых мутантов. Мы тогда вернулись к броневику, я забрал деньги из тайника... Потом кое-как завели машину, дотащили до брошенного колхоза, где нашли старую тракторную мастерскую, и просидели там с месяц, тихо ремонтируя малыша, не высовываясь, отрезанные от всего мира. По рации толком ничего не удавалось поймать, шипение да неразборчивые переговоры военных. Мы не знали, что происходит вокруг, догадывались только, что зона увеличилась, и в ней начался хаос, война всех со всеми. Иногда до колхоза доносились взрывы и стрельба, несколько раз мимо пролетали вертолеты. дважды вдалеке проезжали военизированные колонны, но мы были будто на другой планете. В подвале под колхозным магазинчиком обнаружился склад с консервами и сухарями, а в подполе дома, принадлежащего скорее всего председателю, нашлись мешки с крупой, сахаром и мукой, банки с соленьями и маринадами. Большая часть всего этого сгнила, покрылась плесенью или забродила. Но кое-что осталось съедобным. Так мы и жили в сельской идиллии, которую нарушали лишь периодически забредающие на огонек мутанты, да то и дело возникающие на территории колхоза аномалии. Вокруг что-то грохотало, шумело. В мире происходили какие-то важные, опасные события. Мы ничего не знали о них. К новой консистенции воздуха мы привыкли... Странный мучнистый свет, льющийся теперь с неба, тоже больше не удивлял. Казалось, после катастрофы в мире что-то безвозвратно изменилось. Но человек привыкает ко всему, и теперь новые особенности окружающего стали для нас вполне обычными. Будто так всегда и было. Мы отъелись, растолстели. У Никиты появилась одышка. Починили малыша. Настолько, насколько позволял инвентарь. Искудные запчасти колхозной мастерской А потом поймали сигнал СОС Он шел с севера Упорный и настойчивый И какой-то тоскливый Кто-то явно нуждался в помощи И взывал ко всем, кто мог услышать Это длилось три дня и... В конце концов напарник сказал Не могу больше Будто ребенок рядом кричит Жалобно так Поехали, поглядим, что там Я, конечно, стал возражать, но не слишком настойчиво Мне, как и пригоршне, уже надоел этот колхоз. Мы отъехали к востоку, поймали сигнал, еще раз вычислили направление и направились к источнику. А на вторые сутки за нами погнались монолитовцы. «Нет, не понимаю я, что к чему», — заявил напарник, откусив от брикета сушеного мяса. «Они же преследовали упорно так. Почему вдруг отстали?» «Черные ехали следом почти целый день и взяли нас в клещи. Два джипа двигались слева и справа от малыша, лишь немного отстав. Еще три нагоняли сзади. Дважды мы ускользали от них, потом сумели взорвать мост вместе с парой машины, таким образом задержали погоню на несколько часов. А иначе она закончилась бы на подступах к этому городку. До ангара мы бы не добрались». Пригрышня сплюнул, вытер губы ладонью. «Ведь странно получается. <къем> они нас в город загнали, а сами въезжать не захотели». «Вот это меня и беспокоит», — ответил я. «Нет, вроде специально черные нас не оттесняли сюда, хотели именно догнать. Но так получилось, что, сматываясь от них, мы в этот городок забрались». они заезжать не стали. Почему? Тут что, так опасно?» Не сговариваясь, мы выставили в дыру головы, окинули взглядом высокую ограду. Здание заводской администрации и корпуса цехов. Со всех сторон грязь, битый кирпич, бетон и ржавчина. Унылое место, серое и тихое. «Все равно надо топливо найти, ну и того, кто сигналы подавал, конечно», — сказал напарник. Не прекращая жевать, он задрал голову и стал разглядывать воздушную паутину. Кадык ходил туда-сюда по широкой шее, мерно двигалась мощная челюсть. Хлебнув из фляги, я тоже посмотрел вверх. Слезы мраком медленно ползали по нитям, перетекали, струились. «Может, они все-таки живые?» — предположил Никита. Я возразил. «Ну, тогда уж скорее вся паутина — живой организм. Но ну, медлительный очень, как растение». Напарник даже перестал жевать, вглядываясь в черные пятна над нами. — А слезы, что ли, его плоды? — Уточнила наконец, как яблоки. — Не знаю. Может, органы, корни, которые он запустил в разные пространства, и держится за них. — Межпространственное растение? — поразился пригрышня. — Но это ты загнул. Я молча доел, бросил в песок обертку жвачки, вдавил каблуком и направился к ржавым воротам. Никита, Никита потопал за мной, мы сдвинули скрипящие створки, отошли, разглядывая ангар снаружи. Старый, покосившийся, сплошные дыры и ржавчина. Вряд ли кому в голову придет, что внутри что-то ценное. А если и заглянут туда, увидят воздушную паутину, бестолково качающуюся на сквозняке. Доцементно-песочные завалы и больше ничего. «Нормально», — решил напарник, вешая автомат на плечо. «В безопасности он тут. чё такой унылый химик». «Потому что нет у меня никакого желания по городу этому шастать», — ответил я. Что это за место странное? Никогда тут не был. И еще бы столько же не бывал. Ну так постараемся не задерживаться. По улицам прошвырнемся, топливо раздобудем. Попробуем найти того, кто помощи просил. Может поможем ему? И сразу на юго-восток в объезд, а потом прямиком на юг к новому кордону. Черные-то отстали от нас, а? Это ж хорошо, радоваться надо. А у новой зоны по-любому где-то должна быть граница, разве Нет. Мы понятия не имели, где теперь заканчивается зона. Но надеялись, что рано или поздно достигнем границы. Главное, не попасться на глаза кому-то, кто знает. Это мы привезли к чае с устройства, которое, сработав, впрыснуло в биосферу Земли информационный вирус. Яд, изменивший весь мир. Ведь остался в живых касьян, который мог разболтать, что к чему. Да и картограф, и он, монолитовцы. «По улицам пришвырнемся», — повторил я, — «вроде на прогулке в парке. Откуда ты знаешь, что на этих улицах есть... какие опасности?» «Никита, это чужая, незнакомая нам территория. Почему-то ведь монолитовцы сюда не захотели соваться». Отойдя немного от ангара и еще раз убедившись, что преследователи исчезли, мы перебежали к старенькому уазику, лежащему на боку в грязи. Я присел возле колеса с автоматом на изготовку, а Никита залез на машину. Я оглядел окрестности. Напарник лучился энтузиазмом, горделиво расправив спину и широко расставив ноги, будто капитану мачты корабля. Радоваться счастливому избавлению от погони, а вот мне происходящее совсем не нравилось. «Что видно?» — спросил я, уныло взирая на него снизу. «А хрена! жизнерадостно ответствовал он и сел, свесив ноги. «Сплошные цеха вокруг. Где-то здесь топливо должно быть, нутром чую. Вон там вроде самый высокий домино стоит. Дальше по улице и налево. Давай на крышу его залезем, оттуда уже внимательнее все рассмотрим». Он похлопал по биноклю, висящему в чехле на шее. «Если здесь заводы, то должен быть автопарк, а там и топливо. Надо только понять, где гаражи. Эй!» А вон, цветок на той стороне, только сейчас заметил. Спрыгнув, он взял у меня автомат, обошёл уазик и показал. Вглядевшись, я кивнул, эта аномалия и вправду напоминала ромашку. Прозрачно-золотистый диск на столбе дрожащего воздуха. Ядро может находиться на разной высоте, от трех до двух десятков метров, и достигать размеров холма. Заметить диск просто, особенно в пасмурный день. Только для этого следует глядеть не перед собой, но вверх. А стебель увидеть нелегко, стоит человеку вступить в него, как он ломается, исчезает. И диск падает на жертву. Цветок как-то влияет на гравитацию, действие ядра идет вверх и вниз невидимыми конусами. Когда оно висит на стебле, один конус направлен к земле, второй к небу. Первый увеличивает силу земного притяжения, второй ее уменьшает. Причем чем старше аномалия, тем больше. Длится это не так уж и долго, затем аномалия умирает, то есть разрушается и пропадает. Но человек, к тому времени смятый весом собственного тела, превращается в кровавую лепешку на дне ямы, образовавшейся под цветком. — Ладно, — сказал я, — он далеко и ничем нам сейчас не угрожает. не быстро пошел по тротуару вдоль бетонной ограды, где грязи было поменьше. Я достал 5-7 и двинулся следом, уточнив. «Одна только поправочка, напарник. Ты сказал, если здесь заводы, то должен быть и автопарк. А это не так. Здесь были заводы. Теперь-то они не действуют. И автопарк у них тоже был. И никакого топлива давно не осталось. Все растащили, это уж наверняка». Никита вместо ответа ускорил шаг, а затем побежал так, что мне пришлось поспешить. Раздалось хриплое, кар... хриплое карканье. Первый звук, свидетельствующий о том, что в округе есть жизнь. Вскоре мы увидели, и саму птицу в грязи посреди улицы лежал труп, на груди его стояла ворона, точнее, ворон, здоровенный, лохматый, черный, с могучим клювом и блестящими безумными глазами. Он сосредоточенно ковырял человеческое лицо. Когда мы приблизились, ворон оторвался от этого увлекательного занятия и уставился на непрошенных гостей. Никита перешел на шаг, потом остановился. Ворон склонил голову искоса, разглядывая нас. Глаза его мрачно посверкивали. «Че он пялится?» — хмуро спросил напарник. Ворон, переступив с ноги на ногу, растопырив крылья, взобрался мертвецу на лоб и опять хрипло каркнул, будто выругался, злясь, что какие-то типы появились в его владениях и вылупились на него почем зря. Потом наклонил голову и долбанул мертвеца клювом в щеку, вырвав кусок мяса. «Ах ты, гнида крылатая!» — обозлился Никита, рыская взглядом вокруг в поисках чего-нибудь, что можно швырнуть. «Спокойно, напарник!» — сказал я. «Он нас не трогает, мы его тоже. Пошли дальше!» Ворон вози... возив клюв в глазницу и поелозил там, будто что-то перемешивал. Никита крякнул, наклонившись, потянулся к торчащей из грязи коряги. Я тоже не выдержал. Громко хлопнул в ладоши и гаркнул на ворона. Nevermore! Крылатый некрофил перестал ковыряться, ковыряться в глазнице и вновь уставился на нас. Что-то очень мрачное, безнадежное было в черной лохматой птице, стоящей на голове мертвеца с куском человеческой плоти в клюве. Огромный ворон и труп казались символом новой, преобразившейся после катастрофы зоной. Никита уже почти дотянулся до коряги, когда я сказал «Замри!». Он, конечно, тут же последовал совету и застыл, только зрачки двигались. «Что, химик?» — Прошептал напарник. «Ничего не чувствуешь?» Ворон громогласно картнул и развернулся к нам задом, то есть хвостом. «Почувствовал», — произнес Никита и медленно распрямил спину. «Вот теперь только». «Вон она!» Я и сам увидел посреди улицы ленивый водоворот. Вернее, грязеворот. «Что это такое?» – прошептал я. «Никогда такой штуки не видел». И я. Он поднял автомат, целясь в аномалию. «Это какая-то новая пригрышня. Совсем новая. В старой зоне таких не было. И что-то у меня...» Я замолк, пытаясь описать свои ощущения. «Такая у меня...» «Дрожь такая по всему телу», — подсказал он. «Но не это, не физическая. Потому что на самом деле не трясешься, а вроде как психическая дрожь, а? Что и у тебя тоже?» — удивился я. «Обычно пригрышня глух к патогенному излучению аномалий и предпочитает полагаться на детектора, да на напарника, то есть на меня». Увы, наш детектор в кабине малыша давно сломался, и починить его было невозможно без запчастей, которые мы не могли достать Не опуская автомат, напарник попятился вдоль ограда Ага, и у меня подтвердил он, вроде напряжение такого Черт знает, не разберу, но как-то муторно на душе стало Ты видишь, над ней дымка, не нравится мне это, химик И дрожь сильнее теперь, будто нервы кто-то щиплет, как струны. Пошли отсюда быстрее. Воронка медленно при... вращалась в воздухе. Над ней клубилось марево, но не дым или пар, а что-то стеклистое, поблескивающее. Напряжение усилилось, у меня уже дрожали пальцы, а еще почему-то похолодели мочки ушей, будто к ним приложили лед. Черная птица презрительно каркнула нам вслед. «Ворон и его воронка!» – прошептал я. Осторожно, чтобы не вспугнуть эту странную аномалию, не спровоцировать ее на что-нибудь, один картограф знает на что именно, мы двинулись дальше по улице, опустив оружие. Стволы бессильны против аномалий, это же не мутант какой-то, и целиться в нее ни к чему. Руки тряслись все сильнее, да к тому же начали слезиться глаза. И запах. а так вот потому они и слезятся!» «Никита!» — сдавленным голосом просипел я. «Чуешь?» Он кивнул, не оборачиваясь. «На вроде тухлые яйца, Андрюха, и еще здоровенный нужник. И будто сдохло что-то, причем прямо там, в нужнике. Слушай, чем это несет, а?» водородом, вот чем, но откуда?» Я замолчал. Воронка закружилась быстрее, дымка над ней сгустилась, хотя мы миновали аномалию и теперь постепенно удалялись от нее. Меня, меня все еще пошатывало, слабость разливалась по телу. Ворон, громко каркнув, поднялся над улицей и полетел прочь. «Да что происходит? начал Никита, поворачивая голову вслед. И тут аномалия сработала.